Глава двенадцатая. В Петербурге меня ожидало жуткое известие. Островский арестован. Новость сообщила мне по телефону Марина, его дочь. Наши отношения с ней оставались прохладными и пересекались мы редко. Самоуверенная журналистка даже не пыталась скрывать неприязнь, которую ко мне испытывала. Это чувство зародилось у нее при первой нашей встрече на Балтийском полигоне — Она была тогда совсем девочкой, но ревновала отца ко всем подряд. Опасение, что я завладею вниманием Островского, не покидало Марину и позже. Однако причиной развода ее родителей была не я. С первых слов разговора Марина обвинила меня. «Это ты виновата в аресте отца! Тебе и расхлебывать!» — Прикричала она по телефону. «И не отпирайся! Ты обязана пойти в органы и признаться во всем!» «Хорошо, хорошо, Марина, успокойся. Я все сделаю, что потребуется». Я была растеряна и расстроена не меньше ее. «Где мы можем с тобой поговорить?» «Это, полагаю, не телефонный разговор». В назначенное время мы встретились в закусочной, недалеко от ее редакции. Здесь было людно даже среди рабочего дня. Кто-то забегал, чтобы наскоро пропустить рюмку, кто-то перекусить на ходу. Мы с трудом отыскали свободный столик у глухой стены и заказали по чашечке кофе. Марина ничуть не походила на своего отца. Это была низкорослая коренастая девушка, небрежно причесанная, одетая в потертую кожаную куртку. Она выглядела участником нескончаемой битвы за правду и справедливость. Марина вытащила из кармана куртки пачку сигарет и протянула ее мне. Я мотнула головой. «Надо же, какие мы стали примерные!» — фыркнула она, щелкая зажигалкой и закуривая сигарету. Затянулась и, не отворачивая лица, выпустила в мою сторону тонкую струйку дыма. «Так вот, отцу предъявлено совершенно чудовищное обвинение в шпионаже, а также в подкупе должностных лиц. Ради твоей особы он создал какому-то лумумбе благоприятные условия для бизнеса, подкупив крутого чиновника». «Ну-ка, выкладывай, что там за история!» Марина достала блокнот с ручкой и приготовилась записывать. «Зачем это?» — я кивнула на блокнот. «Давай просто обсудим, что я могу сделать, куда пойти, в чем признаться». «Пойти, само собой, но я должна написать статью, оправдывающую отца, чтобы общественное мнение было на его стороне. Я собираюсь рассказать правду и больше ничего». Но я ничего не знаю про подкуп чиновника. Мне стало жарко, и я расстегнула плащ. Мне известно ли, что несколько лет назад в Петербург приезжал бизнесмен из Занзибара, Мурумби. Он представлял интересы своего брата, настоящего отца Коля. «У нас шел разговор о том, где и с кем будет жить мальчик». Разумеется, я не собиралась отдавать ребенка. Валерий Валерьевич свел зензибарского бизнесмена с полезными людьми, помог подписать выгодный контракт о поставке портового оборудования. В благодарность за содействие Мурумби отказался от притязания на мальчика, но я не думаю, что Валерию Валерьевичу пришлось кому-то давать взятку. К его слову и так прислушаются. «Это ты так думаешь, обвинение думает иначе». Кстати, любезная Кэт, у этого дяди были права на твоего сына? Прав у них никаких не было. Во-первых, согласно документам, в Африке оказалась Галина Поварова. Это жительница Сухуми, вместо которой я попала на корабль. Во-вторых, Муромби обманом увез меня из госпиталя в Занзибаре в деревню, где жил его брат. Так что это они должны отвечать за похищение. В общем, история длинная и запутанная. Марина быстро строчила в своем блокноте. От напряжения ее пальцы, сжимавшие ручку, побелели. «А что, у тебя диктофона нет?» — спросила я. «Какой диктофон? Диктофон — это улика. а записи в блокноте другое дело. Мало ли что тебе взбредет в голову наплести, лишь бы свалить вину собственных плеч». «Марина, пойми, для меня арест твоего отца — «Беда не меньше, чем для тебя. Я ему своим спасением из плена обязана. Так что давай говорить по существу. Чем я могу помочь? Ты обязана пойти в милицию и заявить, что ни с какими просьбами о помощи Костровскому не обращалась и что взятку тому чиновнику, она назвала фамилию, ты дала самолично. Я сделаю все, чтобы помочь Валерию Валерьевичу, но я боюсь...» «Запутаться в показаниях? Я ведь не давала никаких взяток! Ерунда! Подготовь краткую версию, стой на своем, только не тяни резину, отправляйся поскорее к следователю!» Марина решительно затушила сигарету о массивную пепельницу, спрятала блокнот в сумку, встала и, быстро не оглядываясь, вышла из закусочной. Я заказала еще чашечку кофе, чтобы обдумать, какие слова я скажу в милиции, но шум и гвалт вокруг не давали мне сосредоточиться. Я продолжала мучиться над этой задачей два дня. Чиновника, которому якобы я дала взятку, я никогда не видела, кабинет его тоже представить не могла. Может, придумать, что я подловила его на улице? Нет, все очень сложно. На мое счастье, неожиданно позвонил адвокат Островского. Узнав, что я собираюсь в милицию с повинной, он испугался. Его гладко льющаяся по телефону речь прервалась на полусловие. «Что вы, Екатерина Геннадьевна, ни в коем случае, давайте так. Мы встретимся с вами и обговорим конспективно ваши возможные показания». Эта встреча тоже состоялась в кафе, но в кафе респектабельном, где и снимают верхнюю одежду и обслуживает официант. Да и сам адвокат, судя по виду, был преуспевающим. Адвоката нанял сын Островского, Максим. Думаю, слуги его были недешевы. Мои старенькие «Жигули», унаследованные от Юры, припарковались рядом с Вишневым «Фольксвагеном» адвоката почти одновременно. Я пересказала адвокату свой разговор с Мариной и спросила, что мне делать. Адвокат покачал головой. Он категорически запретил проявлять мне любую инициативу и куда-либо обращаться. Намерение Марины написать статью его тоже не обрадовало. Он боялся, что дочь, охваченная эмоциями, не сможет подать события в нужном ракурсе. Если и публиковать материал на эту тему, то надо искать журналиста с именем работающего в солидном издании. Желтая газетенка, с которой сотрудничала Марина, имела скандальную репутацию. В завершении своей тирады адвокат сказал «Пункт о взятке самый слабый у обвинения». Мы снимем его очень быстро. В день дачи предполагаемой взятки Островский проходил обследование в кардиологическом центре. Как только мы докажем это, одна цепочка обвинений рассыплется полностью. Опасность представляет другой пункт – незаконный экспорт технологий. Акустический модуль, использованный Островским в рыбном трале, имеет военную родословную. Он являлся частью конструкции минного тральщика. Если бы свою технологию Островский внедрил на российском рыболовном судне, другое дело, а он сотрудничал с британцами. По этой статье можно получить до 15 лет. 15 лет? Я уронила голову на руки, задев бокал с безалкогольным коктейлем. Бокал упал и залил скатер темно-красным томатным соком. Подбежавший официант вытер стол и унес опрокинутый бокал. «Боже мой! Да он будет совсем стариком, когда выйдет оттуда!» Я всхлипывала, не в силах удержать слезы. Адвокат взял из стаканчика свежую бумажную салфетку и протянул мне. Когда я немного успокоилась и отложила влажную скомканную бумажку в сторону, он продолжил. «Не надо заранее оплакивать Валерия Валерьевича. Будем работать. У защиты уже есть своя стратегия по этому делу. Главное, Екатерина Геннадьевна, прошу вас, никакой самодеятельности». После разговора с адвокатом я сделала только один самовольный шаг. Попыталась навестить Островского в следственном изоляторе в Крестах. Как и следовало ожидать, получила отказ. «Кто я, Островскому? Посторонний человек?» О том, что жизнь полосатая, я знала давно. Полоса белая, полоса черная — это в порядке вещей. Теперь же я заметила, что палитра жизни гораздо сложнее. Полосы имели явный тематический оттенок. Если с деньгами в одном месте непруха, то и в другом — обвал. Здоровье пошатнется, болезни одна за другой липнут. В личных отношениях крушение, тогда всюду отворот-поворот. Не любви. Ни жалости, ни сочувствия от людей не дождешься. Сейчас в моей жизни наступила полоса бумажной волокиты. Первой ласточкой стало оформление этой зимой лицензии для турфирмы. И что, не дверь? Открывай кошелек, если хочешь дальше пройти. Я не говорю о примитивных взятках в конверте. Нет, на каждом этапе свои заморочки». Вначале государственные сборы и отчисления за каждую немудренную бумажку. Затем индивидуальный подход к властным лицам. Одному начальнику пришлось оформить льготную путевку на Лазурный берег Франции, другому достать со скидкой билет на самолет. В итоге я многому научилась и лицензию на деятельность турфирмы получила. Но в моих действиях дотошный ревизор тоже мог бы найти состав преступления». Пороги судебных канцелярий были выше. Там, где разрешалось войти в комнату и поговорить со служащими, секретарши, делопроизводителям, инспектором все решалось легко. Я дарила клеркам коробку шоколадных конфет или коньяк и получала в итоге справку, которую они обязаны были выдать мне и без подношений. Но там, где обещание проходило через окошко с решеткой, был один ответ «не положено». Должностное лицо за пули непробиваемым стеклом, не видела и не слышала тебя в упор. Кажется, не только пули, но просьбы и слова отскакивали от гладкой холодной поверхности. И даже вложенная в паспорт зеленая купюра не помогла мне. А добивалась я только одного — встречи с Островским». Но однажды, близился уже конец апреля, встреча наша с Валерием все же состоялась. Моей заслуги в этом не было. Адвокат добился, чтобы его подопечного отпустили домой, взяв подписку о невыезде. Сейчас такой хаос кругом творится. Русская поговорка «от сумы до тюрьмы не зарекайся» стала самой популярной. Сколько странных судебных дел возбуждается против людей, занимающих высокие посты вчера еще директор какого-нибудь акционерного общества, а сегодня вор, взяточник, а то шпион или убийца. Но самое главное, завтра выяснится, что обвиняемый оклеветан своими конкурентами или политическими соперниками. Хорошо, если он перенесет все тяготы, а если здоровье ненадежное. Вот прежний мэр Петербурга Анатолий Собчак умер не так давно, и говорят, от несправедливых обвинений. Но, с другой стороны, некоторые обвинения в адрес важных персон подтверждаются. Адвокат сказал мне, что и Валерий стал жертвой каких-то интриг. Хотя кому он мешал, непонятно. В политику не шел, за акцией не боролся. Разве что браконьером дорогу перекрыл. Марина, несмотря на предостережение адвоката, свою статью накатала. Но та прошла незамеченной. Она там в основном меня в грязи вывалила. Но кому про меня читать интересно? Я человек маленький. Подумаешь, какая-то девчонка дала дёру за границу. Это в статье так буквально было написано. Сейчас молодежь без всяких проблем за кордон уезжает. Кто женихов искать, кто работу? Только один отклик на эту публикацию был. В нашу турфирму позвонил какой-то псих и сказал, что хочет на мне жениться. Всю жизнь искал такую Жандарк. «Ну, сейчас, понятно, весна. У таких больных состояние обостряется». Островский из тюрьмы сразу попал в больницу. За время пребывания под арестом он стал стойким гипертоником. Его давление превышало все допустимые пределы. В больнице я его впервые и навестила. Врачи предупредили меня, что больного не следует волновать, затрагивать тревожные для него темы, поэтому о его аресте мы не говорили». Я рассказывала ему только приятные новости. Говорила о своей работе, о поездке в Москву, о сундуке с игрушками, полученном в наследство. Вскользь заметила, что теперь появилась забота о пожилой сестре. «Не такая уж она и пожилая», — заметил он. «Кажется, мы с ней ровесники. Она еще вполне могла бы зарабатывать себе на жизнь». У нее слабое здоровье, специальности нет. Ну, куда она пойдет? Кроме меня ей помочь некому. Святая ты душа, Катерина. Тебя всякий разжалобить может. Сколько ты за своей дурочкой ухаживала, а теперь заботы о сестре на себя взвалила. Твоя Алла Родионовна, поди, в сто раз легче тебя живет. Ни детей, ни внуков, только о себе любимой и заботы. «Ты, кажется, говорила, что у нее трехкомнатная квартира?» «Могла бы сдавать две комнаты. Не только на хлеб, но и на икру бы хватило. И дача, наверное, в Подмосковье имеется. Знаешь, какие дачи у генералов бывают?» А даче она ничего не говорила. Может, ее и нет вовсе?» Прагматичные высказывания Островского были мне неприятны. Я нашла единственного родного человека, сестру, и мне было неважно, достойна она восхищения окружающих или нет, но осуждение я тоже не приемлю. Алла — честный, бескорыстный человек. Кто ее заставлял меня разыскивать, отдавать сундук? Она могла бы продать его за хорошие деньги. Как-то огрубел Островский в тюрьме, стал суше, язвительнее». Скажет, тоже сдавать комнаты, превращать свою квартиру в коммуналку. На это даже я не решилась бы. Сама росла в коммунальной квартире, знаю, какая там атмосфера. И с работой он не прав. Кто сейчас на бирже труда пороги обивает? Люди старше сорока пяти. По телевизору целая передача на эту тему была, а моей сестре даже не сорок пять, а почти на десять лет больше. Я запальчиво высказывала свои соображения в защиту сестры, забыв, что Валерий болен, и его нельзя волновать. Но эта тема, к счастью, его и не взволновала. Он равнодушно махнул рукой, соглашаясь с моими доводами. «Пусть будет по-твоему». Я вновь переключила свое внимание на него. «Как же плохо Валерий выглядит, похудевший, желтовато-бледный, в масть застиранному больничному пододеяльнику». В тюрьме он перестал следить за своей щегольской бородкой и обратил ее в неряшливый седой клок. Совсем старик. «Валерий, хочешь, я тебя побрею?» «Что, совсем старым выгляжу?» — прочитал он мои мысли. Я смутилась. «Нет, я думала, может, мешает. Видишь, крошка застряла». Я стряхнула крупинку хлеба с его бороды. «Да и жарко». Но Островский качнул головой. «Спасибо, Катя, не надо. Еще неизвестно, где я буду через месяц-другой. А в тюрьме деду легче выжить, чем молодому. Там свои законы».